7 сентября Несколько дней дневник не писал, был не в состоянии. Так плохо я себя еще никогда не чувствовал. Сейчас вроде бы отпустило. Окошки кошки и вправду не стало. Только вместо нее появилось несколько черных злобных котят. Вот сейчас что-то зашуршало в соседней комнате, и все они бросились туда. Может, им-то меня не одолеть. Нет, нет. Гадкие, гадкие, мерзкие твари. Они специально пришли сюда, чтобы выбрать удобный момент, а потом напасть на меня, и царапать и скусать. А может, задушить во сне? Во сне, затушить во сне, во сне, задушить во сне... Не спать, не спать. Кстати, я и сам становлюсь. Я сам становлюсь похож на животное. Вон на подбородке, какая щетина отросла. Надо пойти побриться. А может, не стоит этого делать? Вдруг в зеркале я вижу отвратительного гнусного котенка. живью